Глава 20. Теперь один из нас. Голова раскалывалась так, будто она колокол, в который кто-то бил со всей дури. Даррес даже опасался открыть глаза. Казалось, стоит хоть попытаться, и яркий свет разорвёт изнутри на части. Ох, ну и тяжёлая же у лисы рука! Кто бы подумал! Даррес медленно поморгал, пытаясь понять, почему так ярко, ведь только что была ночь, Полумрак, шатра, свет, пара свечей. Лёжа на полу, он аккуратно приоткрыл глаза. Шатёр зашатался? Или это башка кружится? Зато стало понятно, почему светло. Потому что, мать его, утро! Всю ночь словно корова языком слезала. Он ещё помнил, как жарко прильнула к нему Майлис, разгорячённая после танцев, дикая, желанная в своей первозданной красоте, со всеми этими колечками-косичками в волосах, с податливыми губами, которые тащили его в омут помешательства и страсти. Вспомнив, чем закончилась эта сцена, Дарес мучительно простонал. Осторожно прикоснулся рукой к щеке, чувствуя, как колет голая по пояс тела солома на полу шатра. На пальцах снова кровь, уже запёкшаяся. Хорошая же у него в этот раз дельца. Таким образом, добраться бы живым, Он приподнялся, ухватился за край скамьи, опёрся с усилием, выдыхая, и, наконец, встал. Головокружение не прошло. Проклятье! Ещё эта выпивка, к которой он не притрагивался много лет, но ну и отказаться вчера было невозможно. Не дали бы попросту. Почему-то болело ещё и левое плечо. Не то, которое было ранено. Даррес взглянул на него, повернув к себе руку. «Ублюдки!» Вырвалось приглушённое ругательство, но и сдержаться никак. В голове не укладывалось. «Это же надо!» Даррес вытянул руку дальше, разглядывая всю эту жуткую красоту. Пока он валялся без сознания, кто-то из банды выбил татуировку с тем же символом, что красуется на плече Майлис. Выбит косый и наспех, ещё не поджил, но всё равно легко узнаваем для любого из стражников. дарс недобро усмехнулся. Вообще этого стоило ожидать после рассказа Майлис. Они так поступают не впервые. Метка. Клеймо, которое не смыть. Оно кричит о принадлежности к этому лесному братству. И попробуй теперь докажи, что это случайность. Вот теперь они точно с рыжей подругой, два сапога пара. Может, это хоть немного поумерит её гнев? Даррес потер рукой лоб, пытаясь унять гул в голове. Ладно, стоило признать, что он рассчитывал подразнить... Вывести на эмоции, не думая всерьёз, что закончится всё так плачевно. Перегнул палку, идиот. Будто совсем растерял человечность в последних жестоких передрягах. И осталось обнаружить, куда Майлис теперь делась. Даррест натянул свою рубаху, покачнулся, схватил куртку и вышел из шатра. Лагерь сворачивали, но неспешно. Каким-то чудом его с Майлис шатёр ещё не тронули, но все явно готовились к бегам — И, похоже, грабеж экипажа был лишь ещё одним поводом, чтобы покинуть эти места. У одного кострища сидел Ройс с тем самым здоровяком, который подначивал устроить свадебное испытание. Они заметили его, и главарь махнул, подзывая. «Бедолага!» — заржал бесстыжий. «Первая брачная ночь не удалась!» Он ещё раз хмыкнул, поднялся из с заговорщической физиономией хлопнул Дарреса по плечу. «Тому самому!» на котором набили запретный знак. Может, он и набил. «Добро пожаловать в братство!» — открыто поглумился Бестыжий, глядя, как Даррис молча терпит боль и ушёл к остальным, кто паковал вещи. «Говорил же Кириан, что же женитьба не про лесу?» — задумчиво бросил Ройс. «Вон как отходила Сразу видно от души. Что ж, у вас есть повод позлорадствовать», поморщился он. «Что там у вас случилось?» — спросил Ройс, глядя искоса. «Долю не поделили?» «Да нет». Так. Даррес сощупала и раненая в борьбе с Киром плечо. Болит, но терпимо. «А где она? Где Майлис?» «С ночи никто не видел», — пожал плечами главарь. «Может, ушла зализывать раны душевные». «С ночи не видели. Паршиво. Слишком много времени прошло, но это было очень логично с её стороны — бежать. Она из тех, кто всегда предпочтёт сбежать, если дело дойдёт до опасной близости. И не телесной близости, а другой. А оно ведь почти дошло, и он лишь подтолкнул, проверяя. «Не такой уж я подонок», — ответил он, оглядывая лагерь в поисках подсказок, где искать жёнушку. «Придётся снова выходить на след и догонять неуловимую». «Да кто тебя знает?» Ройс кивком вскинул голову. «Однако ж ты теперь за неё в ответе. Смотри, не испогань жизнь. Майлис я не так хорошо знаю, но она девка с огоньком. Не из тех, кто предаст за звонкую монету. У неё свои идеалы. Ошибаться может, но мы тут все не без греха». «Я понял, понял. Лошадь дадите? Доля у вас пусть останется. Хочу сначала лесу найти». Не найду, так сами распорядитесь. Главарь встал и оказался перед ним. И от него только сейчас почуялась лёгкая угроза. Алкоголь вчера подпортил тонкость понимания чужих эмоций, но в этом случае ошибиться было сложно. Так легко отказываешься? Едва жизнь не отдал на этом деле. Это другое. Кириан и без того на меня зуб точил с момента, как я в лагере появился. Не на грабеже, так иначе попытался бы прирезать. Даррес снова зажал рукой плечо. «Не к добру вы пришли в наш лагерь. От слов дезертира шла горечь. Анмира же сказала, не в нас исчезло». Даррес сощурился. «Старуха-падка на смазливых мужиков. Не смотри, что ей столько лет. Всегда находила себе любимчиков в банде. Но ты ей поверил». Ройс повёл плечом и вдруг доверительно заговорил с горяча. Кириан темнил, это я знал точно. А вот то, что вздумает сам бургомистра пришить, этого не знал. Так что по делом козлу за своеволие. Приказ был один — никого не трогать, не лезть. Старику Алихану уже не помочь. И если у кого здесь и был повод мстить, так это у меня. Алихан был мне как отец. Мы прошли армию, мы прошли эту проклятую осаду и мор, из которого вышли живыми единицы. Мы, мы с ним основали братство шалах Мы, небритоголовый со своими прихвостнями. Я не пошёл мстить, не желая новой крови. А ублюдок решил покрасоваться и заодно разбогатеть, и развязал новую войну. Ройс сжал кулак так, что, казалось, треснут крепкие кости. «За вами придут, уже скоро это правда. Глава стражи этот, как его, Велтон, «Я был в городе и слышал, что он собирает огромную облаву на всех, кто прячется в лесу. Так что уходить отсюда — это верно, и лучше не терять время». «И зачем?» — сказал. Проклятое похмелье мутило разум и вклинилось никому не нужное сочувствие. «Обладает Даррес настоящим даром предвидения?» Он бы сказал то же самое. «Сюда придут и уничтожат всех, кто попадётся под руку. Это ясно как день». И как слуга закона, по крайней мере, хотя бы одной его стороны, он обязан только ратовать за такой исход. Какого чёрта он испытывает это сочувствие к разбойнику? В таком состоянии бывает сложно не вовлекаться. Половину участников банды стоит вздёрнуть без суда и следствия. Однако другую половину — ту же Анмиру, девчонок, потерянных как лиса. «Тебе не всё равно, Ройс?» коротко дёрнул уголком рта. «Просто сказал». Согласился Даррес, склонив голову. «Это и впрямь не моё дело». «Теперь твоё». Главарь сделал шаг и ухватил за край ворота. «Хотел ты того или нет, а на твоём теле наш символ. Теперь ты один из нас. Теперь ты из шалых. И чтобы не сболтнул кому, не отмоешься». «Не обессудь, но всю жизнь проторчать в лесу не для меня» усмехнулся Даррес, ловя нужный момент, чтобы окончательно убедить Ройса. «И пришёл к вам с делом, чтобы уехать отсюда с деньгами, а дальше хоть пусть огнём горит». Несколько мгновений они разглядывали друг друга впритык. «А ты честный», — хмыкнул Ройс, разжимая хватку и отстраняясь. «Уважаю». «Так вот, верили, нет. А сейчас хочу только Майлис отыскать». «Зацепила, смотрю». «Не то слово». И это не ложь. Забыть бы, так всё не кстати. Но в груди глухо заворочалось отголоски вчерашней бури, что испытали они оба. «Вали», — отмахнулся Ройс, — «валите оба отсюда, чтобы больше мы вас не видели. Это и впрямь, не ваше дело, выживем мы или нет. И деньги забери свои». Главарь схватил один из небольших мешков с добычей и швырнул даросу «Тебе не нужно, так Майлис отдай». Она заслужила, раз с тобой связалась. Ройс громко свистнул и подозвал одного из парней, кто возился с упряжкой на Мерине. Одним жестом он приказал отдать поводье, и парень спорить не стал. Вчера захватили шестёрку лошадей теперь и теперь заперегали их, чтобы перевести лагерь. Но были и свои, местные, так что в накладе шалые явно не останутся. Даррес засунул деньги за пазуху и вскочил в седло. Пора двигать отсюда, наконец, пока не нажил себе новых неприятностей. Сбегут разбойники. Или их нагонит Велтон. Это уже их судьба, не его. Убийц бургомистра тут нет и не было. Нераскрытых тайн в этом деле, как дыр в старых штанах. Поморщившись от собственного неизящного сравнения, он легко ударил Мерина в бока. Пригнулся, проезжая под ветвями той сосны, под которой сидели сан и Майлис. Вот и старуха-гадалка стоит в стороне. Даррес отсолютовал ей, но задерживаться не стал. Досадной занозой впились её слова. «Женщину вижу и мужчину. Новые знакомые для тебя». Да ну, правда? Он что, готов прислушиваться к гаданию? Но всё же... всё же было любопытно. Искры нигде не было видно. Она могла бы помочь, подсказать путь к тому заброшенному дому, в котором услышала голоса. Но Даррес разрывался, не желая терять и так порядком упущенное время. Поколебавшись, он снова пришпорил лошадиные бока и двинулся вперёд, надеясь быстрее отыскать следы лисы. Лагерь разбойников остался позади. Голоса слились в единый шум. В ещё мутном разуме гул собственной крови звучал, как далёкое биение барабанов. Вчера они звучали громко, оглушающе. И так же действовало на него непредсказуемой Майлис. То отталкивала, хоть и сама стремилась к нему, то завлекала за собой в огненный танец у костра. Это осталось ярким пятном перед глазами. Огненные всполохи, огненные рыжие волосы с мелкими косицами, взлетающие от резкого поворота и опадающие вниз. Сильное и гибкое тело бывшей разбойницы. И каждое движение — удар, каждый прогиб и поворот — Ловушка. На лице чёрные полосы, краска вокруг глаз. Гортанный заливистый крик, клич Победы. Вчера она горела чистым наслаждением. Даррес потянулся за своим кинжалом, найденным в шатре, и на ходу прижал холодные ножны к синеку под глазом. Она смогла его удивить, скрыть внутри куда больше, чем он думал. И это было хорошо. Осталось отыскать её в этих дебрях.